Материалов было много. Можно было даже найти совет, как проще всего превратиться в оборотня при помощи пояса и узелков. Но скоро Корниловы заметили, что информация везде совершенно одинаковая. Михаил уже повел курсор, чтобы выйти из интернета, как заметил еще одну ссылку, Это слово попалось в каком-то форуме. Форум долго не открывался. Темный индикатор едва выползал, словно кто-то придерживал его, наблюдая за супругами. С той стороны экрана. Вдруг окно распахнулось на какой-то совершенно пустой теме, но в самом низу страницы Михаил прочитал, странные слова. Чтобы найти потерянный рай, надо сделаться оборотнем. Слева стояло имя посетителя форума Обур. Это может быть очередная глупость тинейджеров, начитавшихся Толкина, сказала Аня. Что ты собираешься делать? Отвечать. И чем ты собираешься ответить? Какая разница, Главное, чтобы ответил он. Аня смотрела, как большие с увеличенными суставами пальцы Михаила сильно бьют по клавишам. Слова складывались медленно. «Рай находится прямо под занесенным мечом твоего врага», — прочитала она ответ Михаила. Подписался он «Тануки». Это был тот самый Корнилов, которого она видела в лобовом стекле рядом с Красной Семеркой. Только теперь он сидел рядом с Аней и напряженно всматривался в экран монитора, словно там были перспектива, даль, горизонт. Это созерцание продолжалось минут десять. «Миша!» аня с опаской коснулась мужа словом и локтем одновременно мне кажется надо перезагрузить страничку опять разлился по экрану красноватый фон появилась знакомая шапка слова абура ответ тануки есть самурай не прав надо следовать естественному пути древнему зову пока тропа еще не заросла надо бежать по ней абур прямо перед аней происходил странный диалог двух людей каждый из которых не знал имени адреса возраста и пола собеседника это больше напоминало разговор компьютера с самим собой аня мало что понимала в этих странных фразах Но она чувствовала такое внутреннее напряжение, что кровь стучала у нее в висках, будто она не сидела на стуле перед монитором, а бежала по лесной тропе, как советовал Абур. «Танука! Естественный путь — это стремление к смерти. Абур! Это путь самурая!» так спасаются от зла, но не обретают рай».